«Твоя ложь уже отравила мир». «Что же, я напишу другую книгу», — спокойно произнес Дидактилос. «Сам прикинь, как это будет выглядеть. Гордый Дидактилос признает аргументы Амниан. Полный разворот. М? Кстати, с твоего разрешения, господин, я понимаю, у тебя сейчас много работы. Надо столько всего сжечь, столько всего разграбить». Я удаляюсь в свою бочку немедля и начинаю работать над книгой. Вселенная сфер. Шарики прыгают по космосу. Хм, да. С твоего разрешения, господин, я опишу больше шариков, чем ты можешь себя представить. Ворбис проводил его взглядом. Бруто заметил, что Дьякон уже поднял было руку, чтобы подать сигнал стражникам, но потом опустил ее». Ворбис повернулся к тирану. «И вы это называете?» — начал было он. «Эй, ты!» Лампа вылетела из двери и разбилась в дребезги о череп Ворбиса. «И все-таки черепаха движется!» Ворбис вскочил на ноги. «Я!» — закричал он, но в следующее мгновение взял себя в руки и раздраженно махнул паре стражников. «Поймайте его, немедленно, и... Бруто!» Бруто едва слышал его из-за стука крови в ушах. Дидактилос оказался лучшим мыслителем, чем он думал. «Да, господин, возьмешь отряд легионеров и отведешь их в библиотеку, а потом, Бруто, ты сожжешь библиотеку». Дидактилос был слеп, но вокруг было темно. В то время как его преследователи отличались прекрасным зрением, вот только видеть было нечего. Кроме того, они не провели всю свою жизнь на извилистых, неровных, ступенчатых улицах Эфеба. «Восемь, девять, десять, одиннадцать», — бормотал философ, бегом поднимаясь по темным ступеням и ныряя за угол. — Черт, уй это была моя коленка! — бормотали стражники, свалившись в кучу на середине лестницы. Одному из них, наконец, удалось добраться до верха. В свете звезд он различил тощую фигуру, несущуюся с сумасшедшей скоростью по улице. Он поднял арбалет. Старый дурак даже не думал петлять. — Идеальная цель! — запела тетива. Лицо стражника изумленно вытянулось. Арбалет выпал из его рук, разрядился при ударе о булыжнике, стрела попала в статую и куда-то отлетела рикошетом. Стражник посмотрел на оперение стрелы, торчащей из его груди, после чего перевел взгляд на вышедшую из тени фигуру. — Сержант Симони! — прошептал он. — Извини, — пожал плечами Симони. Правда, извини, но истина важнее. Легионер открыл было рот, чтобы высказать свою точку зрения на истину, но тяжело осел на землю. Он открыл глаза. Симоний уходил. Все выглядело более светлым, хотя по-прежнему было темно. Неожиданно он научился видеть в темноте. Все цвета стали оттенками серого а булыжники под руками каким-то образом превратились в грубый черный песок. Он поднял взгляд. «Стать рядовой Ихлос!» Он послушно поднялся. Он перестал быть солдатом, анонимной фигурой, используемой для преследований и убийств, призрачным эпизодическим актером в жизни других людей. Теперь он стал Дерви Ихлосом тридцати восьми лет, относительно безгрешным с точки зрения общего положения дел и безвозвратно мертвым. Бывший легионер неуверенно поднес руку к губам. — Ты судья? — Не я. Ихлас смотрел на уходившие в никуда пески. Он инстинктивно понимал, что нужно делать. Он был менее утонченным, чем генерал Иам Бейреш, и обращал внимание на песни, которые слышал в детстве. Кроме того, у него было преимущество. Он был еще менее религиозным, чем генерал Иам